А осторожно отходила, словно боя с удара. Она ухаживала за ним, слизывала своим теплым языком лед, примерший глинной шерсти между когтями казана, а когда однажды он всадил себе за нозу, серая волчица в течение нескольких дней зализывала его болевшую лапу. Казан был совершенно необходим,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 и яркими сверкающими звездами. Температура упала еще на 10 градусов, и жизнь замерла.